Глава шестая. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Уже пару минут мы отвешиваем с Рурком друг другу мощные удары по плечам. Новый замах и быстрый диагональный росчерк. Хлоп-хлоп. Орк оказывается крепким и удар держит. И с огоньками бывалого садиста в глазах и кривой усмешкой старается вдарить мне по плечу еще сильнее. Хлоп-хлоп. Я отвечаю тем же. Губы тоже растянутые в усмешке. Плечи уже не имеют от ударов, но я замахиваюсь и луплю глобли по деревяшке на наплечнике орка. Уголки его губ чуть дергаются. Все-таки мои удары не проходят впустую, как он пытается мне и остальным показать. Не угадал, клыкастый. Ты первым заплачешь. Хлоп, хлоп. Несмотря на то, что конец жердины обмотан, а плечо защищено толстым слоем кожи и закрепленным сверху куском доски, удары неслабо прожигают. Хлоп, хлоп. Улыбаюсь и смотрю орку в глаза. Я тебя уделаю. Мысленно транслирую через них. Тот тоже улыбается и также отвечает безотрывным взглядом. Он как бы мне отвечает. Нет, это я тебя уделаю. Вы действительно мешки с дерьмом, гаркает где-то в стране гор. Что вы застыли на месте, как слизни трупные? Нет, не слизни. Они еле-еле наползут. А вы мешки с дерьмом. Куда свалили, там и валяетесь, принимая удары. Я, конечно, помню, что нас инструктировали двигаться во время отработки. Но Рурк стоит на одном месте и не пытается уклоняться. Показывает мне и всем остальным, что мои удары ему нипочем. Я не могу ударить в грязь лицом, потому поступают так же. Мы просто стоим напротив и лупим друг друга палками. Хлоп, хлоп. После окрика гора часть ребят вокруг нас начинает шевелиться чуть живее. Мы? Нет. Руки болят и имеют, но я все равно продолжаю подставлять плечи под удар. Замахиваюсь сам и бью в ответ. Орк также не дергается, лишь скалится. «Я вижу, не все понимают слов!» Снова горкает гор. «Ваши инструктора будут теперь следить за вами!» «И те, кто не пытается увернуться от оружия напарника, будут получать удар от инструктора!» Ребята вокруг начинают двигаться рещи, а рядом с нами встает Удар, его руки сжимают жердину. «Как раз очередь Рурка бить по мне!» Тот в очередной раз замахивается, намереваясь силой опустить конец своего оружия мне на плечо. А я не собираюсь получать еще и от удара, потому шагаю чуть вперед и в сторону, и одновременно с этим выношу руки с древком вперед. Конец моей жердины звонко бьет по деревяшке на груди рурка, а его удар не достигает цели. Молодой орк косится на оружие в руках удара, чуть поводит плечами и с хеканьем делает более резкий замах, бьет по мне. Я пытаюсь уйти, делая шаг в сторону, но не успеваю, в плече звенит. Ах так, я еще шире улыбаюсь. Смотри, придурок, клыкастый, мне не больно нифига, луплю в ответ. Но попадаю по подставленной жердине орка, древка в моих руках вибрирует, собираясь вырваться из захвата, болью отдавая в ладонях. Надеюсь, мой напарник чувствует то же самое, но я удерживаю оружие. И сразу же поворачиваю корпус. Копейный тычок мне в грудь лишь по касательной чиркает по деревяшке. Рядом стоящий удар одобрительно хмыкает, а Рурк, слишком увлеченный вперед своей жердиной, не успевает увернуться от моего хлесткого удара. Наша игра выходит на новый уровень. Мы как только не изворачиваемся, пытаясь избежать удара и стараясь успешно нанести свой. Щеки болят. Сколько же можно так улыбаться? Это уже не улыбка, а кривой застывший оскал на лице. Такая же красивая морда и у молодого орка. «Взмах?» — удар. «Мы лупим и лупим друг друга. Болят не только плечи и руки. Болит уже все тело. Я давно взмок. Из меня вышло уже, наверное, не меньше литра воды с потом». «Ну когда уже все?» — раздается очередной участившийся за последнее время вопрос от новобранцев. «Не могу уже!» — «Я тоже!» — жалобно кричат с другой стороны. Вы непросто ленивые мешки с дерьмом, у вас еще и память отсутствует, ревкает Гур. Вам уже в который раз четко сказано, тренируйтесь, пока последний из вас не упадет от бессилия. Учитесь преодолевать себя и даже, оставшись без сил, хоть как-то поддерживать еще сражающихся товарищей. Со всех сторон раздаются расстроенные вздохи. На нас с Рурком бросают совсем не товарищеские взгляды, такими не поддержать хотят, наоборот. Но молодой орк не собирается просить о пощаде, значит, мы еще не закончили. Хотя я был бы этому очень рад. Проходит некоторое время, которое для меня слилось в монотонное лупцевание оппонента жердиной и получение от него удара в ответ. Тренирующиеся ребята вокруг нас принимают полулежащее положение. «А мы все продолжаем». «Долго они еще?» — доносится до меня чье-то недовольное бормотанье. «Интересно, кто же упадет из них первым?» — слышу с другой стороны. Оттуда же доносится ответ. «Плевать, я сначала за рурка болел, а теперь неважно, кто кого уделает, лишь бы побыстрее». — А мы все продолжаем. Пусть и дико устали. Движения наши уже вялые, почти не уклоняемся, даже удары не такие ощутимые, как в самом начале. — Может, конечно, они не ощущаются, так как и без этого все нестерпимо болит. Мы уже не раз заехали друг друга мимо деревянных пластин, оба прихрамываем. Кожаный тренировочный доспех давит на плечи, словно весит тонну. Ноги не хотят переступать, и я стараюсь их не тревожить, а то и упасть можно. Мне кажется, мои мимические мышцы лица в спазме. Появляется ощущение, что если попытаюсь их расслабить, то они заболят еще сильнее, а улыбка с лица так и не сойдет. О, смотри, неожиданно раздается задорный девичий голос. Новички. Ого, удивляется другой, такой же, только удивленный. Они еще тренируются? Мы к этому времени уже руки не могли поднять. Третий восхищенный. Небольшая группа девиц проходит в стране от нас, направляясь к воротам в крепость. Вроде чуть старше меня, но это не точно. Пот заливает глаза, и я вижу лишь размытые фигуры. Одеты девушки во что-то кожаное с металлическими вставками. В руках копья и луки со стрелами. Некоторые из них тащат волокуши с каким-то мертвым зверем. Голоса очень приятные... А фигуры стройные. Девчонки. Мне вены будто впрыскивают адреналин. Глаза раскрываются шире, плечи расправляются, а грудь раздувается во всю ширь. Следующий удар по рурку наношу намного бодрее, чем прошлые, и стараюсь занять более мужественную и героическую позу. Мы ну, вообще крутые парни, особенно я, могу хоть весь день лупить палкой разных придурков. Вообще не устаю, и ни капли мне не больно. Такое же оживление замечаю и за орком. От него прилетает более, чем обычно. Двигается он шустрее. Тоже плечи расправил и грудь надул. А ноздри фыркают, как у коня. И старается этот конь клыкастый выглядеть радостнее и счастливее. Сейчас я тебе еще сильнее счастливлю. Получай. Да ну нет. Раздается чуть не плачущий стон со стороны ожидающих нас новобранцев. Чего они опять? Ему вторит не менее грустный и печальный «Я думал, они уже попадают скоро. Может, пускай дубасят друг друга, а мы пойдем, я сейчас с голоду помру». «Гор, — сказал, — дожидаться этих двоих, значит, ждем», — отвечает более строгий голос. Он, скорее всего, принадлежит кому-то из инструкторов. Девушки, продолжая о чем-то переговариваться, пропадают из вида, скрывая за воротами крепости. После на меня по новой накатывается усталость. Двигаюсь медленнее. Рурк тоже. Правильно, красоваться больше не перед кем. Но мы лупим и лупим друг друга. Через какое-то время появляется гор. Новобранцы выстраиваются и покидают тренировочное поле. Слышу неуверенный вопрос Удара. «А с этими что?» «Пусть продолжают. Бросает гор». Может, парнем начинает возражать ушк, но ну, орк перебивает его. Не может. Я знаю, что делаю. И все уходят. Мы с Рорком остаемся наедине. Я, Орк и наши Жардины. Через некий промежуток времени. Я лежу лицом вниз, вдыхаю пыль на песок. шевелиться трудно, но как разгибая ногу, мысок ступни не сильно бьет в голени рурку. Получай. Кто нанес последний удар, тот победил. Молодой орк валяется рядом. Получив от меня по голени, закряхтел. Замечаю, что его рука слегка приподнимается. Пошатываясь, чуть зависает в воздухе и шлепается мне по плечу. Не считается. С трудом сквозь пересохший рот выговариваю ему. Почему? сиплы интересуется тот. Ты не ударил, а погладил. Боли вообще не чувствуется. Считается. Не соглашается тот. Ты меня вообще уже долгое время не пытался ударить. Как-то вяло возмущаюсь. Я тебя постоянно бью. Эх, где? Пинаю по ногам. Вот ты встать и не можешь. Врешь. «Не чувствую. А ты чего сам тогда не встаешь? «Лежу, расслабившись. Отдыхаю, кайфую. Чего мне вставать, если ты лежишь?» «Это я не встаю, потому что ты лежишь». «Докажи. Встань. И тогда я тоже встану». Пфф, «Больно надо. Я тебе как следует навалял. Ты встать не можешь. Теперь...» Заслуживаю отдых Тебе сон привиделся Или солнышко голову напекло Это я тебе навалял На песке перед глазами появляются чьи-то ноги И эти ноги голосом удара говорят Вот вам вода На песок падает парафляжек. Пейте быстрее Мне вас еще нужно отвезти к столовке Чтобы вы успели поесть Не успеете Марш-бросок, побежите голодными Или сдохните